Глава 3. 6 невозможных вещей до завтрака. Первая. какого чёрта начал было Томми? Он уже привык к тому, что Тапинс можно было встретить в самых неожиданных местах, но сейчас был удивлён больше обычного. В доме её не было видно, хотя на улице накрапывал дождь. Томми пришло в голову, что она может работать где-то в саду, и он отправился проверить свою теорию. И именно тогда Берсфорд и произнёс: "Какого чёрта?" "Привет, Томми", сказала Тапинс. "Ты сегодня вернулся раньше, чем я ожидала". "Это что ещё такое? Ты имеешь в виду любимую?" "Как ты сказала?" "Я сказала любимая", ответила Тапинс. "Это называется именно так. Ты что, хочешь на ней прокатиться, а не слишком ли она для тебя мала?" "Естественно," Это ведь детская игрушка. У тебя, наверное, тоже была такая же перед трёхколёсным велосипедом. Или что там было у тебя в детстве? Но ведь это само не двигается, спросил Томи. Не совсем так. Если оттащить её на вершину холма, то тогда колёса начинают вращаться сами собой, потому что дорога идёт под уклон, понимаешь? И в конце спуска эта колымага во что-то врезается. И этим ты занимаешься всё утро? Совсем нет, ответила Тапинс. Ты можешь тормозить ногами, хочешь, покажу как. не думаю, ответил Томми. Дождь идёт всё сильнее. Просто хотелось бы знать, зачем ты это делаешь. То есть, мне кажется, что большого удовольствия это доставить не может. Более того, вставила Тапинс, это довольно страшно. Но понимаешь, я просто хотела и и решила спросить вот у этого дерева. Кстати, а оно как называется? Обезьянья ловушка? Ты прав, согласилась Тапинс, какой ты всё-таки умный. Сейчас не об этом. У него есть ещё какое-то название. Я знаю, ответила Тапинс. Они посмотрели друг на друга. Оно вылетело у меня из головы, сказал Томми, что-то вроде Артим что-то очень похожее поддакнула Тапинс. Давай больше не будем об этом. Так что же ты делаешь с этой рухлядью? Дело в том, что когда спускаешься до самого низа, если в этот момент не затормозить, можно вполне врезаться в Арти или как оно там называется? Разве я сказал Арти? А как насчёт уртикарии? Нет, это крапивница. Ладно, закончил Томми, — каждый сходит с ума по-своему. Я просто проверяла кое-что, связанное с последней проблемой твоей или моей или нашей. Не знаю, наверное, общей, ответила Тапинс. Но не с проблемами, Биатрис, или с чем-нибудь в этом роде. Конечно, нет. Я просто решила выяснить, что ещё может быть спрятано в этом доме, и в результате нашла множество игрушек, которые, по-видимому, были заброшены в старой теплице много-много лет назад. Там же была и вот эта тележка, и Матильда, скачущая лошадь с дыркой в животе, с дыркой в животе. Ну да, мне кажется, что жильцы складывали в теплице ненужные вещи. Дети делали это для развлечения, но там есть и масса опавших листьев, и странные фланелевые тряпки, вместе с масляными тряпками, которыми что-то протирали. Слушай, пойдём лучше домой, предложил Томми. Второе. Итак, Томми, начала Тапинс с удовольствием вытягивая ноги в сторону горящих в камине дров, которые она зажгла в ожидании возвращения мужа. Давай начнём с тебя. Ты был в Ридс-Карлтоне, шоу?» Нет. По правде говоря, мне не хватило времени. Что значит не хватило времени? Я думала, что ты поехал специально для этого. Знаешь, Не всегда удаётся сделать то, ради чего едешь. Но ведь где-то ты был и что-то ты делал, настаивала Тапинс. Я нашёл новую парковку для машины. Это всегда пригодится, сказала Тапинс. И где же? Рядом с Хонслоу. А почему тебя занесло в это Хонслоу, ради всего святого? Дело в том, что я не был в самом Хонслоу. Я просто оставил там машину, а дальше поехал на метро. Что На метро в Лондон? Ну да. Мне показалось, что так будет проще всего. Какой-то у тебя уж больно виноватый вид, заметила Тапенс. Только не говори мне, что моя соперница живёт в Хонслоу. Не скажу, согласился Томми. И вообще, тебе должно понравиться то, что я делал. Ах, вот как? Ты что, покупал мне подарок? Нет-нет, ответил Томми. Боюсь, что нет. Кстати, я никогда не знаю, что тебе подарить. Иногда твои догадки бывают очень приятны, сказала Тапинс с надеждой в голосе. Так что же ты действительно делал и почему мне это должно понравиться? Потому что я тоже занимался исследованиями, ответил Томми. Все в наше время занимаются исследованиями, заявила Тапинс. Как не послушаешь племянницы и племянники и двоюродные братья, а также дети знакомых. Все как один занимаются исследованиями. Не знаю, правда, что все они исследуют, но потом они никогда к этому, чем бы оно ни было, не возвращаются. Они просто исследуют, получают от этого удовольствие, а потом потом я не знаю, что происходит. Наша приемная дочь Бетти уехала в Восточную Африку, сказал Томми. Она тебе что-нибудь пишет? Да, пишет, что ей там очень нравится, что она с удовольствием общается с местным населением и пишет об этом статье. И ты думаешь, местным это по душе, поинтересовался Томми. Не думаю, ответила Тапинс. Помню, в Отцовском приходе все ненавидели прихожанок, которые посещали больных. Про них говорили, что они везде суют свой нос. А в этом что-то есть, сказал Томи. Ты ясно указываешь на трудности, которые ждут меня впереди. Так что же ты исследуешь? Надеюсь, не газонокосилки. А почему ты вдруг заговорила о газонокосилках? Да потому что ты просматриваешь все посвященные им каталоге. Ты с ума сходишь от желания купить газонокосилку. В этом нашем новом доме мы проводим исторические изыскания. Расследуем преступления и тому подобное, что произошло не менее, чем 60-70 лет назад. Ну так расскажи же мне о своих успехах, Томми. Я съездил в Лондон и дал ход кое-чему. А вот как сказала Тапинс, ты дал ход расследованию. И теперь мы наблюдаем сам процесс, в какой-то степени я занималась тем же самым, только методы у нас с тобой разные. Да и предметы моего исследования, как ты видел, очень древние. Ты хочешь сказать, что тебя тоже заинтересовала загадка Мэри Джордан? Так вот каким образом такие вещи в наши дни попадают в повестку дня, сказал Томми. И она уже сложилась у тебя в голове, я имею в виду эту загадку или тайну. И обрати внимание, какое простое имя. Оно не может быть настоящим, если этот Джордан была немкой, заметила Тапинс. А ведь все говорят о ней как о немецкой шпионке или ком-то в этом роде, хотя она вполне могла быть англичанкой. Мне кажется, эта история про Германию просто легенда. Так продолжай, Томми. ты пока еще ничего не рассказал. Понимаешь, я привел в действие некоторые некоторые м некоторые, ну не повторяй ты это слово до бесконечности, прервала его Тапинс. Я ничего не могу понять. Иногда очень сложно объяснить некоторые вещи, пожаловался Томми. Но я хочу сказать, что существует несколько способов проводить расследование. Ты имеешь в виду давно прошедшие времена? Вот именно. Я хочу сказать, что есть доступная информация и места, где ее можно получить. И для этого совсем не обязательно кататься на старых игрушках, задавать вопросы пожилым леди и подвергать перекрестному допросу старого садовника, который скорее всего все перепутает. Ни к чему также ходить на почту и нарушать ее работу, расспрашивая девушек о том, что им когда-то рассказывали их древние тетушки. Но все это приносит, хоть и маленькие, но результаты, возразила Тапинс. Мои методы тоже их принесут. Ты тоже занимался расспросами, и кому же ты их задавал? Ну, не совсем так. Ты не должна забывать Тапинс, что твой муж какое-то время вращался в среде людей, которые знают, где и как задавать вопросы. Знаешь, существуют такие субъекты, которым можно заплатить деньги, а они взамен дадут тебе информацию из надёжных источников, на которую можно положиться. что же это за информация? И из каких источников? Их множество. Для начала можно изучить справки о смерти, рождении и свадьбах. Так ты, видимо, послал этих людей в Somerset House? А что? Там помимо сведений о свадьбах можно получить и информацию о смертях и о рождениях тоже. Потом самому ходить туда не обязательно, можно послать профессионала, и он узнает, когда кто-то умер и получит доступ к его завещанию. а также проверить записи о заключении браков в церковных книгах и свидетельства о рождении. Всю эту информацию можно получить, и ты много заплатил за это, поинтересовалась Тапинс. Мы вроде бы решили экономить после всего того, что нам пришлось заплатить за переезд. Ну, принимая во внимание, насколько тебя заинтересовала эта загадка, я считаю, что деньги были потрачены не зря. И ты что-нибудь выяснил? Не так быстро. Нам придётся подождать, пока закончатся все эти изыскания, а потом, если ответы тебя удовлетворят, ты хочешь сказать, что к нам придёт некто и расскажет, что женщина по имени Мэри Джордан родилась в Шеффилде на Уолде или что-то в этом роде, и после этого ты поедешь и начнёшь копать там? Ты это имеешь в виду? Не совсем, ведь есть ещё результаты переписей. Заключение о смерти с указанием причины оной, так что можно выяснить массу вещей. Что ж, заметила Тапинс, звучит любопытно, а это уже неплохо. Хотя мне всё это кажется невозможным. Можно ещё заняться изучением газетных подшивок. Ты имеешь в виду заметки об убийствах или судебных слушаниях? Не только об этом? Просто надо время от времени поддерживать контакты с нужными людьми с теми, кто обладает информацией, с ними всегда можно встретиться, задать пару вопросов, возобновить отношения. Не забыла ещё, как мы были частными детективами в Лондоне. Думаю, что есть люди, которые смогут поделиться с нами информацией или подсказать, где её искать. Согласись, что иногда важно знать нужных людей. С этим не поспоришь, согласилась Тапинс. Я убедилась в этом на собственном опыте. У нас с тобой разные методы, заметил Томми. Но я думаю, что твои ничуть не хуже моих. Никогда не забуду тот день, когда я появился в этом пансионате, как там его, Сан-Суси. Первое, что я там увидел, тебя за вязанием, носящую имя миссис Бленкинсоп. И все потому, что я не стала заниматься расследованием или просить кого-то сделать это за меня, ответила Тапинс. Вот именно кивнул Томми. Ты просто залезла в шкаф рядом с комнатой, в которой со мной беседовали, в довольно таки интересной манере, и поэтому точно знала, куда я направляюсь и что собираюсь делать, и добралась до места первое. Это не что иное, как подслушивание, и это занятие трудно назвать благородным. Зато оно достаточно эффективно. Согласен, сказал Томи. У тебя определённо нюх на всё, что может принести результат. Ты просто притягиваешь такие вещи. Ну что ж, когда-нибудь мы узнаем всё, что здесь произошло. Правда произошло это много-много лет назад. Я постоянно думаю о том, что где-то здесь спрятано что-то действительно важное или что кто-то им обладает. И что всё это имеет отношение к нашему новому дому и людям, которые в нём когда-то жили. Никак не могу поверить, что такое возможно. Но я уже знаю, что нам надо сделать просто немедленно. Что именно, спросил Томи. Конечно, набраться терпения, ответила Тапинс. Сейчас без четверти 11, и я хочу поспать. Я очень устала. И здорово вывозилась в грязи благодаря этим старым и пыльным игрушкам и вещам. Думаю, что мы еще немало любопытного найдем в этом месте, которое, кстати, а почему оно называется КК? Не знаю, а это как-то пишется? Не знаю, кажется, К. Ну, только не просто две буквы. Что? Так звучит более таинственно. Это звучит по-японски, в голосе Тапинс слышалось сомнение. Не понимаю, почему ты так считаешь. Я ничего японского в этом не вижу. Мне это напоминает название какого-то блюда, например, из риса. Я в ванну, вымыться и избавиться от всей этой паутины, сказала Тапинс. И помню». Надо набраться терпения. Думаю, что у меня его больше, чем у тебя, заметила миссис Берэсфорд. Иногда ты бываешь совершенно непредсказуемо, возразил ей Томми. — Ты бываешь прав чаще, чем я сказала, Тапинс, и меня это иногда раздражает, но всё это испытание посланное нам свыше. Не помнишь чьи слова? Неважно, ответил Томми. — Иди и смый с себя прах давно минувших лет. А Исаак действительно хороший садовник. Он считает себя таковым. Надо будет проверить. К сожалению, мы с тобой ничего в этом не смыслим, так что это еще одна проблема.